1994. Элизабет. Эпиграф. Любовь, путешествие без руля и без ветрил, спасение в осторожности. Роман Гари. Нулевая. Отдаленный глухой шум, то ли радио, то ли телевизор, какая-то занавеска, глухой черный туман, Самочувствие препротивное, но уже привычное. Веки, будто налитые свинцом, нехватка воздуха, изнуряющая слабость на грани небытия. Я открыл глаза. Лежу на полу. От плашек паркета пахнет воском. Темно. Жара жуткая. Можно подумать, обогреватель работал на максимуме много часов подряд. Я осторожно встаю на ноги. Хруст в суставах такой, что мне кажется, у меня вот-вот сломаются кости. Я протираю глаза и оглядываюсь вокруг. Я в просторном помещении, вокруг царит полутьма. В помещении беспорядок, похоже, что я в мастерской художника. На полу валяется палитра, у стены полотна с абстрактной живописью, в углу тюбики с краской, плошки, горшочки. На низком пластиковом столике остатки пиццы. Первое. Радиобудильник на столике показывал три часа утра. Я подошел к окну, занимавшему чуть ли не всю стену. Судя по высоте, квартира находилась на третьем или четвертом этаже. Улица едва освещена. Напротив и вокруг дома военной постройки, а еще изящные чугунные дома с наружными лесенками, колоннами и аркадами. Прищурившись, я разглядел вывески нескольких художественных галерей. На одной из них светился адрес 18 Мерсер-стрит. Понятно. Я находился в Сохо. В жилой части мастерской работал телевизор. Канал CNN обрушивал поток информации. На диване валялся пульт-ленивчик. Убедившись, что в мастерской никого нет, я взял его, немного увеличил звук и сел у экрана с красной надписью «Новости». показывали нельсона манделу его только что избрали президентом южноафриканской республики и он приносил присягу в притории где собралась огромная толпа народа пришло время залечивать наши раны пришло время забыть о пропастях которые нас разделяют пришло время созидания внизу экрана отчетливо виднелась дата 10 мая 1994 -го. Последнее мое воспоминание относилось к сентябрю 1993 -го. На этот раз, прыгнув в лабиринт времени, я оставил позади 8 месяцев. Я выключил телевизор, от его верещания у меня закружилась голова, и тогда услышал, что где-то течет вода и как будто что-то капает. Я выглянул в темный коридор, наверное, он вел в спальню и ванную. На первой двери старинная эмалевая табличка сообщала «Бейф» — ванная. Я толкнул чуть приоткрытую дверь и увидел... Вторая. Жуть. Ванную озарял теплый трепещущий свет. Горелось десяток свечей разной величины, расставленных в самых разных местах. На черных и белых квадратах пола темнели капли крови, ведя к старинной ванне, водруженной на медные орлиные лапы. Колени подгибались, но я все же подошел к переполненной ванне. В розоватой воде лежала обнаженная женщина. Не шевелясь, наклонив голову к плечу, на запястьях обеих рук порезы. Распустившиеся волосы закрывали ее лицо. Вода прибывала. Еще немного и голова ушла бы целиком под воду. Вот черт! Преодолевая неимоверную слабость, я все же вытащил женщину из ванны, уложил на пол, обтер полотенцем. Нашел сонную артерию, нащупал пульс. Он был едва заметный, нитевидный. Значит, потеряла много крови. Спокойно, Артур. Сердце колотилось, как бешеное. Одно сердце на двоих. Я встал на колени и принялся за привычную работу, которую делал каждый день в скорой помощи. Попытался привести ее в сознание. Заговорил с ней, но не получил вразумительного ответа. Женщина реагировала только на болевые ощущения. Глаз не открывала. Шкала Глазга 8 или 9, серьезные изменения сознания. Думай. Я огляделся, увидел на полу бутылку виски Джим Бим и еще одну, Фо Возле мусорной корзины валялись пластиковые коробочки от лекарств. Я прищурился и разобрал буквы на этикетках. Лунеста, сильнодействующее снотворное, и Лорозепам, анксиолитик. Господи, боже мой, только этого не хватало. Обе коробочки пустые, значит, она выпила все. В сочетании с большой дозой алкоголя воздействие подобных лекарств особенно губительно. Я поднял руки молодой женщины, чтобы остановить кровотечение. Она дышала едва-едва, давление было низким, руки и ноги синюшные. Итог – кровотечение, снотворное, анксиолитик, алкоголь. Коктейль, от которого трудно не отдать концы. Вот-вот или легкие откажут, или сердце остановится. Встав, я отправился в гостиную в поисках телефона. Набрал 911 и вызвал скорую. В стенном шкафу на кухне нашел чистые тряпочки. и тряпочек и двух косынок соорудил жгуты, повязки, остановил кровотечение. Я сделал все, что мог. Надел на несчастную халат, убрал волосы и посмотрел ей в лицо. Это была Элизабет Эймс. Третье. Врачи скорой помощи суетились вокруг Лизы, делая все необходимое при подобных попытках суицида. Внутривенное вливание флумазенила, промывание желудка, интубацию и искусственную вентиляцию легких, ЭКГ. Я мог предугадать каждое их действие, знал все их решения. Мне бы очень хотелось помочь, но я не имел на это никакого права. И потом парни не хуже меня знали свое дело. В спальне я нашел платье, туфли, небольшую сумочку из искусственной кожи, в которой лежали документы, Элизабет. Ключ от квартиры, две бумажки по 20 долларов и банковская карточка. Я взял ключи на личные деньги, остальное отдал одному из врачей, чтобы в больнице знали, кого привезли. «Поехали быстрее», — распорядился врач. «Кровотечение серьезное». Они положили Лизу на носилки, я проводил их до машины. «Куда вы ее повезете?» «В больницу Бельвью!» — ответил мне медбрат и закрыл дверцы машины. Я смотрел вслед удаляющейся скорой вместе с соседкой по площадке. Старая дама вышла из своей квартиры, как только услышала шум в коридоре. «Чья это квартира?» — спросил я, зная заранее, какой получу ответ. «Ее снимал художник Дэвид Фокс. Несколько дней назад он умер от передозировки. Бедная девочка». Сунув руку в карман, я вытащил последнюю ментоловую сигарету и зажигалку с надписью «I love New York». «Вы были знакомы с Лизой?» — спросил я, закурив. «Я часто ее здесь видела. Она даже, можно сказать, жила здесь. И всегда такая милая, приветливая, непременно скажет что-то приятное. Если хотите знать мое мнение, ради этого типа не стоило умирать». Пожилая дама побрела к двери своей квартиры, продолжая беседовать сама с собой. Бедная девочка. Захотеть умереть такой молоденькой. Я помахал первому же такси, которое проезжало по улице. Такси остановилось, я оглянулся на старушку. Она запахнула поплотнее халат, продолжая бормотать. Чего бы я только не отдала за несколько лишних годков жизни, услышал я. Четвертое. Пять часов утра. Я открыл дверь в квартиру Лизы. И Ремингтон, полосатый кот, бросился ко мне как к спасителю. Я и шагу не успел ступить по коридору, а он уже терся о мои ноги, отчаянно мяукая. «Как дела у котов?» — осведомился я, почесав его за ухом. В стеном шкафу на кухне я нашел кошачьи сухарики и насыпал ему полную миску, а в блюдечко налил воды. Самому мне очень хотелось кофе, но жестяная банка оказалась пустой, а единственная бутылка молока в холодильнике уже никуда не годилась. На стойке лежало несколько газет. не свежих. USA Today предыдущих недель. У меня было много дел, но я не устоял, полюбопытствовал. Ну и ну, сплошные смерти. 5 апреля покончил с собой Курт Кобейн. 1 мая погиб в автокатастрофе Айртон Сенна. На столе номер Newsweek с черно-белой фотографией певца Нирваны на обложке и название в виде вопроса. Самоубийство. Почему люди убивают себя? Я положил журнал обратно на стол и принялся искать, то, зачем пришел. Я захотел узнать, где находится Саливан. Я очень надеялся, что найду хоть что-то, и старательно обшаривал обе комнаты. Что произошло восемь месяцев назад после того, как Элизабет удалось помочь моему деду сбежать? Куда она его отвезла? Поддерживали они связь после побега или нет? Хотя на этот счет я сильно сомневался. У Салливана ни денег, ни крыши над головой, ни документов. Даже друзей, к которым он бы мог обратиться, и тех нет. Во всяком случае, о его друзьях я никогда ничего не слышал. В общем, судя по всему, он, скорее всего, снова пребывает в Блэквилл. А, возможно, уже и умер. Но мысль о смерти тут же улетучилась. Сальван остался у меня в памяти таким, каким я видел его в последний раз. Глаза горят, голова работает... И вот, пожалуйста, план, как вырваться на свободу. Я осмотрел обе комнаты и ничего не нашел. Ни следа, ни намека. И собрался уже уходить, как вдруг... Ремингтон прошмыгнул у меня между ног, решив пробраться в спальню хозяйки. От неожиданности я потерял равновесие и растянулся на полу. «Ну, спасибо тебе, котяра». Поднимаясь, я оперся на комод, и тут... Заметил камею на серебряной цепочке. Она висела на старинной настольной лампе, стоявшей на бюро с выдвижными ручками. Камеи здесь в прошлый раз не было. За это я мог поручиться. Я взял безделушку в руки и залюбовался тонким женским профилем на фоне синего агата. Перевернул и прочитал надпись, выгравированную изящными буквами. Ивонни. Помни, у нас две жизни. Конор. 12 января. 1901 Мое сердце заколотилось. Конор и Ивонна. Так звали моих прадедушку и прабабушку. Откуда у Элизабет могла взяться эта камея? Ответ напрашивался сам собой. Ее подарил ей Салливан. В страшном возбуждении я стал открывать все ящики, все шкафы шарить по всем полкам. Теперь я знал, что мне искать. Сумку Элизабет. В мастерской лежала выходная, маленькая сумочка, какие обычно берут с собой вечером, а мне нужна была рабочая, ежедневная, куда женщины ухитряются поместить половину своей квартиры. И вскоре я нашел такую объемистую, из зернистой кожи, в ней лежали пудреница, косметичка с причиндалами для макияжа, связка ключей, щетка, очки, пачка жвачки, ручка, аспирин, ежедневник и записная книжка с телефонами. Как же колотилось мое сердце, когда я открыл ее на букве «К». Ничего. А вот на букве «С» имя Саливан было написано каллиграфическим почерком. И далее следовал телефон. Он начинался кодом 212, и это значило, что дед был в Нью-Йорке. Я записал номер у себя на руке, отправился на кухню, снял трубку с настенного телефона и набрал одну за другой цифры. Короткое молчание, потом гудки. Десять, двенадцать, никто так и не взял трубку. Автоответчика тоже не было, оставить сообщение я не мог. Черт! Черт! Черт! В предрассветных потемках я, не отрываясь, смотрел на зеленые цифры, мерцающие на микроволновке. Пять часов тридцать четыре минуты. Оглушительно зазвонил телефон, и я вздрогнул от неожиданности. «Алло!» — сказал я, подняв трубку. «Удобная, однако, услуга — автоматический перезвон!» «Черт! Это вы, Саливан? «Ты вернулся, малыш!» «Это лучшая из новостей! Я не ждал тебя раньше лета!» «Где вы находитесь, говорите скорее, ради бога!» «Как где?» «Дома, ясное дело!» Пятое. Такси мигом доставило меня по адресу, который продиктовал дед. Небольшой переулок, вымощенный булыжником, позади парка Вашингтон-сквер. На первом здании красуется медная доска, оповещая, что в старые времена на аллее МакДугал размещал конюшни и подсобные помещения богатых вилл, расположившихся вокруг парка. Светало. Легкая дымка тумана витала в воздухе, окружая ореолом старинные фонари. Я толкнул калитку, ведущую во двор, и дошел до маленького двухэтажного домика цвета ржавой охры. постучался дверным латунным молотком с мордой ревущего льва. Саливан высунул голову в дверь. «Привет, внучок!» Он распахнул дверь пошире, и я оглядел деда с ног до головы. Внешность Салливана изменилась самым удивительным образом. Теперь он был аккуратным и ухоженным господином, длинные расчесанные волосы красиво падали на плечи, короткая бородка приобрела красивую форму. Несмотря на ранний час, дед был одет в водолазку, и элегантную вельветовую курточку. Я просто рот открыл от изумления. Умирающий старик из лечебницы Блэкулл превратился в состоятельного фермера и сбросил добрый десяток лет. «Бог ты мой, да ты весь в крови!» — заволновался он. «Не волнуйтесь, это не моя!» — успокоил я его. «Давай, входи быстрее, не студи мне задницу!» Я не слишком уверенно вошел в прихожую и позволил проводить себя в теплую, хорошо обставленную комнату. напоминающую паркетом медового цвета, диваном Честерфилд и бильярдным столом, английский паб. В глубине комнаты над баром из красного дерева висело зеркало, а в баре сияли массивные хрустальные стаканы и стоял десяток бутылок виски. Одну стену занимал книжный шкаф, соблазнявший книгами в кожаных переплетах, и буфет с инкрустациями из слоновой кости, на котором был водружен старинный проигрыватель и лежали джазовые пластинки на 33 оборота. Я разглядел имена музыкантов и обрадовался, потому что тоже любил их. Телониус Монк, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Фрэнк Морган. «Иди-ка поближе к теплу», — позвал меня Салливан, стоя возле камина, где весело потрескивал светлый огонек. «В каком часу ты сегодня очнулся?» «В три часа утра». «И где на этот раз?» «В мастерской, в Сохо». В нескольких словах я рассказал деду о попытке самоубийства Лизы и о том, как пытался ей помочь. Он страшно разволновался, лицо его напряглось, взгляд затуманился, он полез в карман и вытащил пачку Лаки Страйк. Эти сигареты Фрэнк смолил всю свою жизнь, и они сыграли не последнюю роль в его болезни и преждевременной смерти. Салливан предложил мне сигарету и закурил сам. «Ну, не сомневайся, она справится», — сделав затяжку, сказал он, усевшись в кожаное клубное кресло. «Душ примешь?» — спросил он меня после второй затяжки. «Погодите, Салливан, скажите сначала, где мы?» «Я же сказал, дома?» «У меня?» «Что-то мне не верится, я не могу понять, каким образом вы могли купить или снять квартиру. Вы же беглый пациент психиатрической лечебницы, а значит, у вас нет денег, нет счета в банке, нет удостоверения личности». «И все-таки ты у меня дома», — заявил он, лукаво подмигнув. «Я купил эту квартиру в 1954 году». Она была для меня горсоньеркой, потаённым райским садиком. Я любил тут отдохнуть от работы, посидеть, послушать музыку, пропустить стаканчик. И побыть с любовницей так, чтобы жена не узнала, прибавил я про себя. Сквозь сигаретный дым я различил на его губах улыбку. Да, и такое бывало, что греха таить. В общем, для того, чтобы местечко оставалось тайным, я создал сложную систему. «Квартира зарегистрирована на чужое имя и с продленным сроком погашения долга на оплату. Оплачивал ее я, но записана она была на моего тогдашнего компаньона, Рея Макмиллана. Он и числился ее официальным владельцем. И он вернул ее вам в прошлом году, когда вы сбежали из больницы. Ты ловишь все на лету, малыш!» Теперь многое прояснялось. В х годах, когда Салливан был официально признан умершим и родственники распорядились его наследством, нью-йоркская квартира не была учтена и осталась в полном его владении. А на что же вы живете? Вместо ответа Салливан встал с кресла, подошел к книжному шкафу, повернул как фокусник деревянную панель и показал сейф. Не без усилия открыл его и ткнул пальцем в три слитка золота средней величины, тускло поблескивающих в полутьме. «Из всех советов, какие я мог бы дать тебе, внучок, этот самый ценный. Что бы ни случалось, спрячь грушу на случай, если пить захочется. В предвидении всяческих неприятностей, какие непременно приготовит тебе жизнь». Я то и дело поглядывал на тускло поблескивающие золотые слитки, не смог удержаться и спросил. «А золото... оно откуда?» Глаза деда вновь загорелись лукавым блеском. В начале 50-х, по причине больших налогов, один из моих очень крупных клиентов стал расплачиваться со мной золотыми слитками, которые достались ему от матери. Я получил их четыре штуки и спрятал здесь, в сейфе. В прошлом году один продал, но я тебе скажу, жизнь так подорожала, просто беда. А ты как считаешь? Я не счел нужным отвечать, вопрос был риторическим. Значит, все это время вы жили здесь? «Точно так, малыш!» «И чем же вы занимались?» Он погасил окурок в пепельнице из литого стекла. «Ждал тебя!» «Что значит, ждали меня?» Он, не мигая, уставился на меня и очень серьезно сказал. «Я знаю, ты постоянно задаешь себе вопрос, что же такое со мной творится. Знаю, что ты в ужасе. Но у меня для тебя плохая новость. Правда, еще хуже того, что ты можешь себе вообразить». Я просто ел его глазами. «Говорите, какая еще правда? История сложная, и смириться с ней нелегко. Я все тебе расскажу, не сомневайся, но пойди сначала прими душ и надень все новенькое. Интересно, где я возьму новенькое? На втором этаже. Там две спальни, первая моя, а вторую, считай, своей. Там в шкафу найдешь все, что надо». Я не знал точно, какой у тебя размер, так что покупал все в двух экземплярах. Как видно, лицо у меня стало удивленным до крайности, потому что старик с довольным видом добавил. Говорю же тебе, внучок, что я тебя ждал. Шестая. Душ мне пошел на пользу. Я не мылся уже три дня, или, может, три года. Честно говоря, я совсем потерял чувство времени и, постоянно пытаясь понять то, что понять невозможно, Заодно утратил способность размышлять, логично. Спустя полчаса я спустился вниз и нашел деда в кухне. Я успел побриться, надел рубашку пола, костюм из доноголя и подушился дорогим одеколоном с легким приятным запахом лаванды и лимона. Ну и в вонище поддел меня Салливан, наливая чашку дымящегося кофе. Дед успел приготовить для меня завтрак. Оладьи с кленовым сиропом и свежевыжатый апельсиновый сок. Несмотря на стресс, мой желудок подводило от голода. Кишки просто выворачивало, будто неделю во рту маковой росинки не было. Так что я набросился на оладьи и съел сразу три штуки. «Я-то знаю, какой бывает бешеный аппетит, когда памятуешься после передряги. Но ты ешь помедленнее, а то у тебя живот болеть будет», — учил меня дед, словно шестилетнего. А я, как непокорный подросток, тут же выпил в два глотка свой кофе и, почувствовав, что сыт, попросил, чтобы Сальван наконец мне все объяснил. Старик кивнул, устроился поудобнее на стуле и набрал в грудь воздуха для долгого рассказа. Чтобы понять, что с тобой происходит, нужно вернуться на 30 лет назад, в 1954 год. В те времена удача плыла ко мне в руки. Шесть лет назад я создал рекламное агентство, и оно приносило огромную прибыль. Заказы текли к нам со всех концов страны, и мы тогда были очень популярны. Мне исполнилось 32, я работал по 16 часов в сутки и, по общему мнению, имел все, что только может пожелать человек. Жену, ребенка, красивый дом, несколько автомобилей. У меня было все, кроме главного. Беда состояла в том, что я все время испытывал тоску. Мне не с кем было разделить свой успех. Рядом не было родной души, партнера, союзника. Старик занервничал, поднялся со стула, подошел к солидной чугунной плите и налил себе чашку кофе. Так вот, в 54 четвертом году я оказался на перепутье, признался он, продолжая стоять возле плиты и опираясь на нее. Я стал понимать, что ошибся в самом главном в своей жизни. Стал понимать, что делать детей нужно с женщиной, которую любишь по-настоящему. Я все острее чувствовал одиночество и все чаще старался находиться подальше от своего семейного очага. На неделе я укрывался в этой своей гарсоньерке, а в свободные дни занимался ремонтом старого маяка, башни 24 ветров, которую купил за цену краюшки хлеба». Салливан отпил большой глоток кофе и торжественно объявил. «Моя жизнь изменилась 18 сентября 1954 года». Было около десяти часов вечера. Я весь день конопатил щели в башне, вымотался до крайности и решил пораньше лечь спать. Снаружи дул сильный ветер, и, как всегда, в ветреные дни телефонная связь не работала. Я сидел с бутылкой пива в руках, ел сэндвичи и слушал по радиопередачу о бейсбольном матче. Неожиданно матч прервали и сообщили о железнодорожной катастрофе, которая только что случилась в Нью-Йорке. Я сделал звук погромче, потому ты и не услышал шума, который донесся из подпола. пола. Я был уверен, что на маяке я один, и вдруг передо мной в гостиной появляется человек весь в крови и падает посреди комнаты. Я только что выслушал сообщение о крушении поезда и решил, что передо мной одна из жертв катастрофы. Это был Горовец, первый владелец маяка, так? Сальван взглянул на меня, я прочитал в его взгляде удивление и уважение. «А ты, парень, не промах. Уже и про Горовица выяснил». «Да, ты прав, это был Горовиц. Я видел его на фотографиях среди архивных бумаг, которые во множестве представил мне адвокат его вдовы. Постарел, конечно, но я сразу его узнал. Подошел, наклонился к нему, бедняга был весь изранен. Живот, грудь, словно побывал на поле битвы. «Мы с ним оба понимали, что смерть не за горами». Он вцепился в меня и прохрипел: «Дверь! Главное, не открывайте дверь!» Салливан подошел и снова сел напротив меня за дубовый деревенский стол. «Я долго не мог прийти в себя. Горовец давно уже не дышал, а я все сидел возле него. Меня словно парализовало, я не мог понять, что происходит». Телефон не работал, и самым разумным решением было бы сесть в машину, доехать до полицейского участка в Барнстабле и рассказать обо всем, что произошло. Но, Но вы этого не сделали. Да, не сделал, потому что усмотрел одну неувязочку. Единственной возможностью попасть на маяк и в дом была входная дверь. Я самолично запер ее на два оборота, когда вернулся, и она так и стояла запертой. Все окна были закрыты ставнями. Каким образом вошел Горовец? Я решил разобраться и пошел по его следам. Кровавые метки привели меня в подпол, как раз к той самой металлической двери. Но в тот вечер мне и так всего хватило выше крыши, и я решил не искушать дьявола. В общем, я вытер везде кровь. Я не мог не вмешаться. А почему на следующий день не обратились в полицию? Да потому что, представь себе, я неплохо знаю полицейских. Во всяком случае, полицейских того времени. Сценарий был бы готов в одно мгновение. Совершено убийство. Кто убийца? Сальван Костелло. Не факт. Полиция должна была провести расследование. Должна. И какой был бы результат, сам подумай. История почище тайны желтой комнаты. Труп в доме, где все ходы и выходы закрыты изнутри. К тому же на меня в полиции уже было заведено досье. Недавно у меня были неприятности из-за налогов и еще давний привод из-за драки в баре, когда мне было восемнадцать. И что же вы сделали?» Дед молча похрустел пальцами, а потом сказал. «Официально Горовец умер много лет назад. Я дождался, когда непогода уймется, и похоронил его в глубине нашего участка». Седьмая. Я сидел оглушенный этой новостью. Напряженное лицо Сальвана оживилось. Он словно заново переживал все, что случилось давным-давно. Да, на похороны у меня ушло все утро, а потом я вернулся на маяк. Я во что бы то ни стало хотел понять, что же это такое было. Спустился в подпол и удивился неожиданной и необъяснимой влажной жаре, которая там царила, потому что утро было сухим и холодным. открыл металлическую дверь и осмотрел маленькую комнатенку. Я входил в нее уже сто раз. Она служила мне подсобкой, я держал там инструменты и подумывал впоследствии превратить ее в винный погреб. В общем, я в нее вошел. Жара там была такая, словно меня засунули в котел с кипятком. И только я собрался выйти, как сквозняк захлопнул за мной дверь. «Впоследствии ты знаешь». Ноги, налитые свинцом, затрудненное дыхание и ощущение, что падаешь, падаешь. Салливан снова замолчал и тяжело вздохнул. Я очнулся на крыше одного из домов в Мидпекинг-дистрикт, неподалеку от водонапорной башни, и не очень-то понял, что делаю в Нью-Йорке. Дождь лил, как из ведра, холод пробирал до костей. Я весь заледенел, кашлял так, что нутро наизнанку выворачивалось, а слабость была такая, словно марафон пробежал. Спустился по черной лестнице вниз и пошел согреваться в бар. За стойкой черно-белый телевизор передает новости. На дворе декабрь 1955-го, и в полном разгаре дело Розы Паркс. «Стало быть, вы перепрыгнули через год и даже чуть больше!» Сальван кивнул. «Я, как и ты, был подавлен и полностью вышиблен из колеи. Целый день бродил по Манхэттену, пытаясь понять, что произошло. Я даже заглянул в срочную психиатрическую помощь, до того был уверен, что умом тронулся. А через сутки снова испарился. Открыл глаза и вижу, что еду на такси на заднем сидении. Пассажирка, как увидела меня, заорала. Она читала газету, а дата на этой газете была октябрь 1956 года. Я не мог не задать вопрос, который жег мне губы. «И сколько же времени такое повторяется?» сальван посмотрел мне прямо в глаза. «Двадцать четыре года, мой мальчик!» Восьмая. Саливан снова поднялся и начал расхаживать взад и вперед по гостиной. «Ты хотел знать правду, теперь ты ее знаешь. Толкнув дверь, ты входишь в адский лабиринт и проживаешь двадцать четыре года своей жизни, как двадцать четыре дня!» Дед замолчал, давая мне время переварить полученную информацию. Мне показалось, что я что-то неправильно понял. «Вы хотите сказать, что теперь я буду жить только один день в году?» «Ты все правильно понял, малыш, и длиться это будет ровно 24 года». Нелегко мне было сладить с бурей эмоций, которые меня закрутили. «24 года». «С вами так и было?» «Именно». С 1955 по 1979. Почти четверть века уместились в 24 путешествия. Таково проклятие маяка. Ты тоже в лабиринте? Начал путешествие, которое выведет тебя в 2015 год? Да нет, не может такого быть. Дед снова тяжело вздохнул и молчал не меньше минуты. Лучи солнца осветили кухню, обитую натуральным деревом. Сальван машинально выключил свет. «С годами я понял механику, по какой действует этот лабиринт. Самая коварная штука заключается в том, что если в лабиринте кто-то есть, комната совершенно безопасна. Не спрашивай, почему, об этом я знаю не больше тебя. Но именно по этой причине, пока Горовец странствовал по спирали, я мог спокойно, ничем не рискуя, входить в эту комнату». «На протяжении двадцати четырех лет вашего странствия — Маяк бездействовал, и теперь снова будет бездействовать, потому что ты оказался в лабиринте. Салливан вытащил сигарету из пачки, постучал ею по столу, уминая табак, и грустно прибавил. — Единственный плюс системы — она может крутить только одного человека. Он щелкнул бензиновой зажигалкой, вспыхнул голубоватый огонек и зажег кончик его сигареты. Путешествуя, я старался сделать все, чтобы уберечь мою семью от ловушки. В свое четвертое появление назначил свидание Френку в аэропорту Кеннеди. Он, наверное, тебе рассказывал об этом. Я попросил его замуровать металлическую дверь. Я молча кивнул, да, рассказывал, и спросил, а что было потом? Сальван ждал моего вопроса, но по его гримасе я сразу понял, что у него нет ни малейшего желания на него отвечать. Он поднялся со стула и открыл наполовину застекленную дверь, которая вела на крошечную терраску, где цвели цветы, и сейчас сияло солнце. Он стоял и курил среди калужницы герани. «А что случилось после двадцать четвертого путешествия, Салливан?» Он раздавил окурок в цветочном горшке. «У нас будет время, и мы с тобой обо всем поговорим, а сейчас, я думаю, тебе пора узнать, как там Лиза». Я не стал настаивать. Возможно, мне даже не очень хотелось услышать ответ. «Вы поедете со мной? Она в больнице Бельвью». «Поезжай, я приеду попозже». Девятое. Я вышел из дома и услышал, как хлопнула за мной дверь. Если медбрат сказал правду, и Лизу повезли в больницу Бельвью, то я легко мог добраться туда пешком. Я пошел по пятой до утюга и повернул в сторону Истривер. Через полчаса я уже стоял перед монументальным фасадом старейшей больницы города Нью-Йорка. Посещение разрешено с 11, но я, как врач скорой, знал, как обойти правила. Сообщил дежурному, что я брат Элизабет Эймс, объяснил, что только что прилетел из Бостона на самолете, изобразил страшное беспокойство, меня без всяких проволочек пропустили в отделение. Там, побегав по коридорам, я отыскал практиканта, которому было поручено следить за состоянием Элизабет. Я представился как коллега, работающий в главной бостонской больнице. Поговорив, мы обнаружили, что мы ровесники, оба стажировались в больнице Нордвестерн Мемориал в Чикаго. Он сам проводил меня в бокс, где лежала Элизабет, но о ее состоянии говорил с большой осторожностью. Как только ее привезли, мы тут же начали интенсивную терапию, перевязки, дыхательный аппарат. «Дальше, как пошло дело, ты знаешь, не хуже меня». Флумазынил быстренько устранил воздействие бензодиазепина, но алкоголь и большая кровопотеря сильно осложнили состояние и мешают привести ее в сознание. «Я на дежурстве еще в течение полутора суток, так что будут вопросы, обращайся без стеснения». Я поблагодарил его и толкнул дверь в палату. Комната тонула в полумраке. Лицо Лизы выделялось бледностью на фоне светло-голубой подушки, губы были еще синеватыми. Волосы разметались, закрыв одну щеку. По докторской привычке я проверил, как заживают раны, посмотрел, на месте ли электроды, потом датчики сердечного мониторинга, прочитал лист о состоянии больной, пристроенной в ногах постели. Палата показалась мне коконом, защитной оболочкой, которая была мне так необходима, чтобы отдохнуть и немного прийти в себя. Сил совсем не осталось, я был на нуле и психически, и физически, был в отчаянии, чувствуя себя игрушкой неведомых сил, не имея возможности защититься. Рассказ Салливана граничил с бредом, но при этом был единственным объяснением происходящего. Он мне описал все, что происходило и будет происходить со мной. Объяснение было мало правдоподобным, но другого, какое я мог бы ему противопоставить, не существовало. Разум советовал не принимать стариковский бред всерьез, интуиция подсказывала, что дед говорил, чистую правду. «Я выбрал профессию, связанную с наукой, и всегда чтил только разум. Никогда не верил в Бога, избегал, как чумы, всяческой эзотерики и спиритизма. И нежданно-негаданно стал жертвой злой, неведомой силы, героем фантастической истории, сродни тем, какие смотрел по телевизору в подростковом возрасте, вроде «По ту сторону реальности», «Доктор Кто», «Байки из склепа», «Калейдоскоп ужасов». День пролетел в один миг. Доктора, сёстры с уколами и таблетками, холтеровское мониторирование, аппарат искусственного дыхания. Ближе к вечеру я написал Лизе письмо на бланке с шапкой больницы и только успел положить его в конверт, как на пороге палаты появилась знакомая фигура. «Салливан, однако вы не спешили». Дед не обратил внимания на моё замечание, осведомился, как себя чувствует Лиза, и грустно сказал. «Я пришёл с тобой попрощаться». Я недоверчиво покачал головой. «Что же, я вот так и исчезну в вашем присутствии?» Он кивнул. «Я помню все ощущения до последнего», — признался он, и в его голосе послышалась болезненная ностальгия. «Сердцебиение, запах флёрдоранжа, отчаяние, которое разрывает тебе сердце всякий раз, когда ты чувствуешь, что сейчас улетишь». «Когда увидимся?» — спросил я, стараясь не поддаться наплывающему ужасу. «Не знаю, примерно через год, не меньше. Отсутствуешь обычно от восьми месяцев до шестнадцати. И, признаюсь, самым болезненным для меня была невозможность назначить свидание». «Но вы, наверное, пытались справиться с задачей, фиксировались на дате или на каком-то человеке?» «Так пишут в фантастических романах, но в реальности все иначе. Все происходит совсем по-другому. У тебя есть мой номер телефона?» Я показал ему руку, где нацарапал десять цифр. «Запомни их, так будет безопаснее. Как только вернешься, сразу звони». Он вытащил из кармана сигареты и одну сунул в рот. Я вскипел. «Здесь не курят, что вы себе позволяете? Мы уже не в пятьдесят четвертом». Дед обиженно сунул сигарету за ухо. «Скажи все-таки, как ты меня нашел?» Я вытащил из кармана серебряную цепочку камеей на синем фоне, которую нашел в квартире Лизы. Сальван улыбнулся. Отец подарил ее матери в день моего рождения. Я разыскал ее у себя в гарсоньерке и подарил малышке. Ваши родители по-настоящему любили друг друга, так ведь? Да, им выпало такое везение, стыдливо признался старик. А что означает эта надпись? Что значит «Помни, что у нас две жизни»? Старинная китайская мудрость гласит «У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда он понимает, что жизнь всего одна». Я, понимающий, кивнул. «Вот, написал Лизе письмецо». Я протянул Салливану конверт. «Передайте ей, пожалуйста, сможете?» «Ну, конечно». Старик подошел поближе к окну. «А что ты ей написал?» Спросил он. Я только открыл рот, чтобы ответить, как легкая дрожь пробежала по моему телу. Я ощутил покалывание в кончиках пальцев. Камея выпала у меня из рук, и тут меня скрутило. Перед глазами все поплыло, но я успел увидеть, как Саливан хладнокровно рвет конверт, который я ему передал. «Да что вы себе позволяете, подлость какая!» Я поднялся со стула, чтобы вырвать остатки письма из его рук, но тут мои ноги подкосились, и мне показалось, что я увязаю в зыбучем песке. «До будущего года», — сказал Саливан, и сунул сигарету в рот. Электрический разряд вспыхнул у меня в мозгу, и следом грянул гром, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я испарился.